поближе к Геннаше. Иван тотчас же согласился. Мало того, что чудовская кели, в которую его доставили из Великокняжеского дворца, была соседней с кельей Геннадия. В ней, к тому же, как выяснилось, некогда содержался никто иной, как митрополит Исидор, подписавший Флорентийскую унию с латининами. И заключен он сюда был,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 но проснулся он от громких слов Иосифа Иоанн, «Иоанном, нареченный в честь златоуста Хризостома, уже первый час отслужен. Москва алчит тебя, и ангела-хранителя твоего чествовать и славите». В келье стоял утренний полумрак, в окошке под потолком расцветало. Иван Васильевич, забыв о своих предутренних страхах, довольно смело вскочил,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 с различными и весьма четкими изображениями и надписями. Для этой цели он брал яндову с узким рыльцем, наполнял ее блинным тестом и тонкой струйкой через рыльца сначала наносил на раскаленную и подмазанную сковороду рисунок, немного ждал, покуда он зарумянится, а потом заливал сверху основное поле блина.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 вдруг произнес а знаешь осифи я пожалуй тоже не стану сегодня причащаться как так можно ли в день своего ангела возмутился игумин волоцкий исповедоваться хочу сначала ответил державный ну исповедуйся кто тебе мешает нет нет не так как всегда не понимаю тебя много хочу исповедоваться долго